Ожидание хуже всего. Я поднялся наверх, снял с ковра царскую саблю, попробовал помахать. В принципе, получается, конечно. Опыта нет. Не позаботился научиться, хотя свободное время иногда все-таки было. Ладно, возьму. Гороху будет приятно, что я геройский погиб с его подарком в руках. Когда спустился вниз, баба-яга, вся нарядная, как на картинке, Молча сидела на лавочке. Лицо у нее было тихое, благообразное, озаренное каким-то неземным светом. «Как вы?» «Скоро уже. Водится в рюмчке плещется. А как винтом кверху взовьется, так Кощей и у ворот встанет». «Я с вами пойду». «Нет», — печально покачала головой бабка, А ее крючковатый нос предательски покраснел, а в глазах блеснула влага. «Не ходи, добром прошу. Ты молд еще. Что толку, если вдвоем сгинем? Тебе дело царское до конца доводить надо. Милицию на ноги ставить, порядок в лукошке не наводить. Чтоб не было такого больше никогда, чтоб уголовники всякие сюда запросто шастать не смели». Чтоб люди вольно дышать могли. Я с вами. Никичка, послушай меня, я идти плохого не посоветую. Все. Разговоры на эту тему приказываю прекратить. Как начальник Лукошкинского отделения милиции, я обязан первым встречать любую опасность, грозящую нашему городу. Будете спорить, пойду один, а вас здесь оставлю. «Да ты в умели, участковый!» — мгновенно вскинулась яга. Печаль исчезла неизвестно куда, брови сурово сдвинулись, и под ними заметались молнии. «Это кого ж ты оставлять вздумал? Да ты без меня, супротив кощей Бессмертного, и единой минуточки не продержишься!» «Правильно!» — подковырнул я. «А вдвоем мы сила, верно?» «Ох, и хитер ты, батюшка!» — улыбнулась бабка. «И за что я тебе такого люблю?» Вода в зеленой рюмке равненько поплескивала от края к краю. Часы с кукушкой отсчитали 12 ночи. Откуда ни возьмись, раздался истерический петушиный крик, прославляющий новое утро. Я удивленно глянул на игу «Что это?» «Петух». «Я слышу, что петух, но разве петухи обычно орут в двенадцать ночи?» «Обычные не орут», — согласилась она. «А наш орёт в любое время. Ходит, как по башке пришибленный. И так мозги хуриные, а теперь ночь и день путать стал. Только в суп и дорога». «Вот здорово!» — обрадовался было я и приуныл. «Нет ни малейшей гарантии, что Еге этот суп придется сварить, а мне удастся отведать». паче припомнив, кто, собственно, виноват в безумии петуха. «Никита Иванович!» и синей в горницу шагнул заботливый Митька. «Вы бы окошечко прикрыли, погода портится, аж жуть!» «Сам видал, как вот такенные, туч страшные, полнеба закрыло, все звездочки погашли!» Только луна кое-как поблескивает. И ветер! «Пора!» Я вопросительно глянул на игу. Она на рюмку. Вода начинала крутиться, словно кто-то невидимый размешивал ложкой чай. «Пора!» «Митенька, нам с участковым по делу важному, неотложному, выйти надо. Ты уж, соколик, спать не ложись. Присмотрись за отделением». Случись, утру, не вернемся к царю иди. Он тебя сиротой не оставит. «Никита Иванович, бабуль, чуть вы странные какие-то речи при мне заводите. Ровно прощаться вздумали. Ничего, я похлопал парня по плечу, а потом, не удержавшись, обнял по-братски. Ты живи долго, Митя. Деремеево держись. Службу не бросай. Все, чему я тебя учил, помни. Не волнуйся за нас, все будет хорошо. Бог даст, свидимся. Наверняка есть какой-нибудь рай и для милиционеров. Не пойму я вас. Наш младший сотрудник оторопело хлопал ресницами, медленно опустившись на скамью. А куда вы? Вот бы и я с вами. Чего мне здесь штаны протирать? Нельзя тебя с нами, Митенька. Ласково ответила баба-яга, бережно приглаживая ему вихры. «Уж ты тут побудь, правшись кноево-евода, молод ты. О лихом не думай, вот тебе от терему ключи, Кота кормить не забывай. Сердце у тебя доброе, душа светлая, А там глядишь при добрых людях и разумом обзаведешься». «Да я... «Нет, Митя...» «Приказываю остаться в отделении. За жизнь дьяка Груздева головой отвечаешь. А мы... мы тоже долго не задержимся». «За нами не ходи, худо будет», заключила бабка, и мы шагнули в сене, оставив молодца одного денешенького и, как пишут в сказках, свесившего буйную голову ниже широких плеч. Звука разбитого стекла ни я, ни ига уже не слышали. Зеленая рюмка, не выдержав зарождающегося торнадо, покончила самоубийством, бросившись со стола на сосновый пол. Мы вышли к воротам. Несколько удивленные стрельцы сдвинули засов с калитки. — Куда забрались, на ночь глядя? — к нам ковылял сумрачный начальник стрелецкой сотни Фома Еремеев. — Того гляди, дождь хлынет. не дело такое уж неотложное. — Увы. «Ждать нас не будут, лучше поторопиться». Мне не хотелось ничего ему объяснять. Фома мужик правильный, поймет, в чем суть проблемы, полезет на выручку. К чему лишние жертвы? Я там оставил Митьку за главного отделения. Если к утру не вернусь, ты присмотри за ним. «А откуда? «Нам надо. Не трави душу вопросами. Идем в интересах следствия». Постарайся, чтоб твои ребята до рассвета просидели у нас за забором. Темнишь ты, сыскной воевода, — недоверчиво поморщился Еремеев. Дай-ка я тебе в дорогу 10 молодцов кликну. Нет. И Митьки сказал, и тебе настрого приказываю. За территорию отделения не выходить. Может быть, совершена вторичная попытка отбить у нас ценного свидетеля. Ждать. Утром разрешают действовать по обстановке, а сейчас пропусти. Фома раздраженно повернулся на каблуках и махнул рукой. Он иногда позволяет себе некоторые вольности, но дело знает и приказы исполняет в точности. Едва мы с Егой вышли за ворота, как ветер утих, тучи сдвинулись, и лунный свет озарил высокую черную фигуру. На противоположном конце — пустынной улицы.